Глава 47 Любовь. Следующие дни проходят спокойно. На последнем сеансе логопед заверил, что с моей речью все в порядке. Заикание осталось лишь как призрак прошлого, появляясь только в моменты сильного волнения. Борис, к счастью, больше не объявлялся. Зато Виталий... Он приходит каждый день, как по часам. Его взгляды, теплые и внимательные, прожигают насквозь, заставляя сердце трепетать. И я вдруг ловлю себя на мысли, что жду его. Жду с замиранием сердца, с волнительным предвкушением. Тем временем телефон вибрирует в кармане, вырывая меня из раздумий, пока я замешиваю тесто. Лика! Сердце подпрыгивает к горлу. Это очень важный звонок ведь дочка как раз обещала позвонить после планового приема у врача. Быстро мою руки и дрожащими руками принимаю вызов. «Мамуль, ты не поверишь! Операцию назначили на среду, представляешь?» Голос дочери звенит радостью, а у меня глаза наполняются слезами, слезами облегчения, счастья, благодарности. И в то же время я сильно удивляюсь. Ведь Вася обещал прокрутить свою схему только к концу недели. Хм, может быть, друг решил сделать мне сюрприз или помочь собственными накоплениями? Чёрт, нужно обязательно ему позвонить и спросить. Лика, солнышко мое! Господи, какое счастье! Я так рада! Шепчу, с трудом сдерживая рыдания. В последнее время я стала такой сентиментальной. Чуть что, сразу плачу. Просто эмоции бьют через край. Вот и сдерживать их никак не удается. Да, мамуль, я тоже очень рада. Так неожиданно. Правда, волнуюсь сильно. Голос дочки сменяется на тревожный. Конечно, я тоже очень волнуюсь. Ведь операция непростая. Но все же невероятное облегчение разливается по телу. Будто камень размером с дом падает с души. Моя девочка будет жить. Это главное. Не бойся, родная. Я буду рядом. Тебя будет оперировать опытный врач. Поводов для беспокойства вовсе нет. Пытаюсь успокоить Лику. А сама же понимаю, что переживаю не меньше ее. Но нужен взять себя в руки и не показывать свою слабость дочери. «В первую очередь ей от меня нужна поддержка и опора». «Спасибо, мамуль. Теперь надо пройти квест. Успеть сдать все анализы за несколько дней». Голос дочки становится живее. Ей даже удается пошутить. «Все получится!» — бодро отвечаю я в ответ. Ощущаю стойкую веру в лучшее. «А еще вдруг вспоминаю» что совсем скоро состоится суд по делу нашего сбори-развода. Он, конечно, обещал вставлять палки в колеса, но так хочется верить, что и здесь мне может подфартить и нас разведут с первого раза. «Ладно, мамуль, побежала я на пары. Люблю, целую. Хорошего дня!» Мягко проговаривает дочка. «И я желаю ей того же». Так рада, что наши с ней отношения вышли на прежний уровень. А если быть точнее, мы сблизились с Ликой еще сильнее, стали не разлей вода. Та ситуация дала нам многое понять, и теперь мы стоим друг за друга горой. Когда основная партия выпечки уже приготовлена и людей в пекарне не так много, решаю позвонить Васе и поблагодарить его за такой добрый жест помощи. Люба, у меня для тебя хорошие новости. Вася сходу начинает мелодично напевать слова, и я уже догадываюсь, что он мне сейчас скажет. Но осталось потерпеть буквально пару дней, и эта сволочь останется с разбитым корытом. Эм, теряюсь, не знаю, как задать нужный вопрос. Ты что, не рада? Мрачнеет друг. «Нет, нет, ты что, конечно, Рада. Просто Лики в ближайшие дни назначили операцию. Я думала, ее оплатил ты». Глухо выдаю я, ощущаю, как руки начинают от чего-то дрожать. «Нет, Любани, это был не я», – удивленно возражает друг. «Я планировала это сделать лишь после сделки». Сердце от чего-то сжимается в тревоге. Но кто же тогда, если не Вася? Может, Борис решил таким способом загладить свою вину перед дочерью? Но откуда он взял деньги? Странно это все. Может, у тебя появился богатый спонсор? Отчучивается Вася. Но я не могу разделить его радости. Этот вопрос теперь не даст мне покоя. Вася! Пытаюсь я его пристыдить, шумно вздыхая. «Да я же шучу, не обижайся!» «Все в порядке, что ты?» Смягчаю тон, поняв, что была риска с другом. «А вообще, Люб, ты же можешь узнать в больнице. Не думаю, что это секрет». «Точно, так и сделаю!» Благодарю Васю за совет и сбрасываю вызов. Работаю на автомате, а в голове карусель. Но ну, не может такого быть в реальной жизни. «Бред какой-то! А вдруг? Вдруг вообще произошла ошибка, и никакой операции не будет? Может, врачи что-то напутали?» Эта мысль пронзает меня острым лезвием, а паника холодными пальцами сжимает горло. «Нет, нет! Такого не может быть!» Вдруг в пекарню входит Виталий. Как и всегда в своем стильном пальто с яркой обаятельной улыбкой и добрыми глазами, которые излучают тот самый неприкрытый интерес. «Добрый день, любовь!» Его голос заставляет задрожать, словно тысячи разрядов тока вонзаются в кожу. «Добрый!» – тепло отзываюсь в ответ. Этому мужчине всегда хочется улыбаться. «Что будете на этот раз?» Виталий выбирает то самое, ставшее его любимым пирожное и кофе. «Как ваша дочь? Как ее здоровье?» Неожиданно задает он вопрос и улыбается как-то уж очень невинно, с хитрым прищуром. «Папа, почему? Зачем вы спрашиваете?» От волнения я начинаю путаться в словах. «Просто интересуюсь!» хмыкает он, пожав плечами. «Нельзя?» «Да нет, я просто...» «Теряюсь, не знаю, как правильно выразиться». «Все будет хорошо, любовь! Желаю ей скорейшего восстановления!» Со скрытой заботой бросает Виталий, а затем, расплатившись, уходит за свой любимый столик в углу. «А что если...» «Нет, не может быть!»